Из мёрзлого окна не видно ничего. Опасный гонит сон она, но не прогнать его. Он волю женщины больной мгновенно покорил И, как волшебник, в край иной её переселил. Тот край он ей уже знаком, Как прежде неги, полный тёплым солнечным лучом И сладким пением волн её приветствовал, Как друг, куда ни поглядит. Да это юг, да это юг, Все взору говорит Не тучки в небе голубом, Долина вся в цветах, Все солнцем залито. На всем внизу и на горах Печать могучей красоты Ликует все вокруг. Ей солнце, море цветы поют. Да, это юг! В долине между цепью Гор и морем голубым Она летит во весь опор С избранником своим. Дорога их роскошный сад. С деревьев льется аромат. На каждом дереве горит русский Румяный пышный плод Сквозь ветви темный сквозит Лазурь небес и вот По морю реют корабли Мелькают паруса А горы видные вдали Уходят в небеса Как чудный краски их. За час рубины Рдели там Теперь заискрился топаз По белым их хребтам Вот вьючный мул идет шашком В бубенчиках, в цветах За мулом женщина свинком с корзинкою в руках, она кричит им «Добрый путь!» и, засмеявшись, вдруг бросает быстро ей на грудь цветок. Да, это юг, страна античных смуглых дев и вечных роз страна. Чу, мелодический напев, чу, музыка слышна. Да, это юг, да, это юг! Поет ей добрый сон Опять с тобой, любимый друг Опять свободен он